Глава 16. «Владыка!» Ния опустилась на одно колено, войдя в кабинет. «Нам нужно искать нового преподавателя». «Что? Почему?» Гел оторвался от бумаг и посмотрел на грустную подчиненную. «Повелительница Шарина мертва, убита на арене». «Кем?» – удивился демон. Ее ядовитая трансформация – одна из сильнейших». «Также мертвы еще четыре демона из серебряного класса бойцов. Все убиты и потеряли сердца». «Новый боец?» — сразу понял он по количеству озвученных смертей. «Кто?» Личика девушки скривилось. Шарина была ей, если не подругой, то хорошей знакомой. «Опять он!» — тут же дернулся владыка со своего стула. Но «Ну как? Он же должен быть еще на бронзовом уровне!» Его счет — сто побед и ноль поражений. впечатлил у строителей арены. И они сегодня предложили ему повышение. Проклятие! Огласи мой приказ по Академии. Всем преподавателям с сегодняшнего дня запрещено участвовать в смертельных боях на арене. Ты слышишь не я? Тебя это тоже касается. Слушаюсь, Владыка, склонила голову Димонесса. Как-то внезапно количество запросов на дуэли уменьшилось в десятки раз, и чехону нечем стало себя занять в дневное время. На уроки по разным предметам он ходил спустя рукава. Ни один зачет сдать не мог, как, впрочем, и экзамен. По уровню интеллекта он был ниже всех в группе. Только вот проблема для других заключалась в том, что как только начинались поединки и практика, с Чихоном никто не хотел состязаться или становиться в пару. Подобных смельчаков не стало как раз из-за серьезного отношения парня к дуэлям. Он не отказывал никому и всегда побеждал. Правда, из-за того, что для него не существовало таких слов, как «поддаться» или «полегче», он всегда действовал так же, как и я. Максимальная эффективность при минимуме затрат энергии. Так что девушки, которые пытались противостоять ему, втаптывались в пол тренировочного зала с той же скоростью, что и парни. Чихон никому не делал скидок ни на возраст, ни на уровень силы. Под тяжелыми ударами его деревянного меча одинаково огребали все так что на практических занятиях ему стали ставить автоматом высший бал. И он одиноко скучал в уголке поднятия тяжестей, когда остальные тренировались в парах. И поскольку личная сила в академии всегда ставилась выше всех умственных достижений, сложилась уникальная ситуация, когда студент не мог сдать ни одного письменного теста, но зато побеждал в любом поединке своего курса. Что делать с ним, не знал никто из преподавателей. А ректор и заместитель хранили молчание. В конце концов его просто оставили в покое, и не заставляли больше отвечать на уроках, ставя минимальную оценку, которой хватало с учетом его высших оценок по силовым предметам, чтобы пройти на следующий курс. Вот и сейчас была сдача нормативов у всего первого курса по подъему тяжестей. А Чихона преподаватель отправил отдыхать, поскольку тот поднял за раз все типы тяжести сразу, хотя требовалось брать их по одному, дабы определить физическую силу ученика. Вот он и сидел, вырисовывая кончиком баккена на песке рисунки, тяжело вздыхая и поглядывая на веселящихся неподалеку студентов. «Нам бы пора новый меч тебе подобрать», — сказал я, чтобы как-то отвлечь парня от грустных мыслей. «Смотри, как сильно он измочалился за последнее время, несмотря на укрепление». Он посмотрел на свое оружие и согласно кивнул. «Мы отдали большие деньги, чтобы один из самых известных и, соответственно, Дорого берущих за свою работу фанши столицы зачаровал нам Баккен на прочность. Но, несмотря на это, древесина от сотен тысяч ударов начала мочалиться, а кое-где и пустила трещины. Может, сегодня перед походом на арену сходим на рынок? Посмотрим, может, что и выберешь себе, пора уже и обычный стальной купить. Мне нравятся деревянные, он покачал головой. Ну, или, помнишь, такие из кости демонов. Но на рынок сходить-то не против. Да, давай. Он покосился на студентов. Потренируюсь тогда ночью после арены. В зал вошла девушка с пятого курса и, осмотревшись, направилась к Чихону. Привет. Она натянуто улыбнулась. Ты не занят? Чихон удивленно на нее посмотрел, затем оглянулся по сторонам, словно не веря, что обращаются к нему. Нет. Его высочество принц Джан Ин хочет тебя видеть. Передала она сообщение. Тут парень вспомнил, что она приехала вместе с ним, поэтому улыбнулся, узнавая. «А, ты ехала с ним в карете?» «Да». Она кивнула и нетерпеливо топнула ногой по полу. «Ну?» «Пошли». Парень встал, пошел отпроситься у преподавателя, который лишь отмахнулся от его просьбы. Вернувшись к девушке, он последовал за ней. Идти пришлось недолго, поскольку все трое учеников из Восточной Академии оказались неподалеку в столовой отделившись от остальных и заняв большой столик. Чихон бросился было кланяться всем, поэтому мне пришлось поправить его электрошоком и объяснить, что они сейчас практически в одном социальном статусе — студенты, к тому же в другой империи, так что выражение своих верно верноподданнических чувств он пусть оставит до возвращения домой. Парень внял моим словам и с достоинством склонил голову только перед принцем. Его поведение не очень понравилось остальным. Но они предпочли не открывать ртов. Ты вроде бы чихон, старший сын наместника одной из наших провинций, начал разговор принц. Да, ваше Высочество? Не хочешь присоединиться к нам? Мы вроде бы из одной академии, одной империи, а ты все время держишься от нас отдельно? Почту за честь, ваше Высочество! Мне приходилось подсказывать ему правильные ответы, иначе разговора бы не вышло. В присутствии таких особ он попросту терялся. «Хорошо. Тогда, как самый младший, принеси нам десерт. Думаю, сладкий бархат подойдет. Пришлось уколоть чихона сильным разрядом, чтобы он не бросился выполнять такой явно провокационный приказ. А то парень уже собрался рвануть к буфету. «Но...» — одна из бровей принца изогнулась в изумлении, когда чихон остался на месте. «Предлагаю дуэль с каждым из вас, чтобы определить старшинство в нашей группе», — ответил он с моей подсказки. Эти слова не понравились уже принцу. Однако вместо согласия на вызов, как здесь было принято, он ответил другое. «Я слышал, ты на арене выступаешь?» «Да, Ваше Высочество». «Мы тоже хотели попробовать свои силы», — заметил важно принц. «Можешь показать, что там и как?» «Конечно. Я как раз собирался сегодня вечером ее посетить. Если хотите, Ваше Высочество, можем встретиться после уроков на выходе из Академии». «Отлично. Договорились». Величественным жестом нам дали понять, что больше не задерживают. Этот вариант изближения с принцем меня полностью устраивал. Правда, когда мы вышли из столовой, парень набросился на меня с обвинениями в том, что мы вели себя слишком дерзко с самим пятым принцем империи, так что пришлось вправить ему мозги, на примерах объясняя, как его хотели использовать. Быть мальчиком на побегушках Чихон совсем не жаждал, так что попросил у меня прощения за свое поведение пообещав слушаться во всем дальше. Я заверил его, что не сержусь. А для того и нужен, чтобы подсказывать ему правильные варианты социализации. И мы, довольные друг другом, направились на другой урок, благо Чихону можно было приходить и уходить когда угодно, лишь бы не мешать остальной группе. Вечером, как и было договорено, мы встретили наших новых знакомых, имен некоторых из которых даже не знали до сих пор, видимо, так они ценили дружбу с моим подопечным, и отправились на арену, где, конечно же, зарегистрировали только принца, поскольку он единственный подпадал под разрешенные 30-е уровни. И затем направились посмотреть его первый бой. Он его выиграл, но регистрироваться на второй не стал, заявив, что, на сегодня, с него достаточно. Зато все дружно открыли рты, когда узнали, что у Чихона серебряный уровень, и его имя тут вполне себе известно, поскольку на сегодняшние его бои люди делали ставки. И это было слышно. «Ты участвуешь в смертельных поединках?» Одна из девушек изумлённо посмотрела на парня, который был на несколько лет их всех младше. «Да», — скромно потупился он. Дети могущественных кланов ценили силу и понимали, как это важно. Так что неудивительно, что презрительное отношение сменилось на любопытство. «А ты сегодня участвуешь?» — продолжала допытываться она. «Да». «Только сначала мне нужно зарегистрироваться на обычные бои». «В смысле?» — не поняла она. «Ну, я участвую во всех боях, доступных в день», — терпеливо ответил Чихон. «Это десять простых боев и пять смертельных. Правда, последние стали доступны мне только вчера. Так что опыта мне еще не хватает. Слишком сильные противники». Ученики ошарашенно переглянулись. «Джан-Ин, может, останемся?» Девушка обратилась к принцу. «А по магазинам пройдемся позже». «Чихон, составишь нам компанию, если выживешь, конечно?» «Я постараюсь», — парень пожал плечами. Вскоре на табло появился наш номер, номер противника, а также номер арены, где будет бой. Пришлось извиниться и отправиться туда, чтобы не опоздать. Обычные бои сегодня снова прошли очень тяжело. Уровень серебряных бойцов был пока еще слишком велик для Чихона и его возможностей так что мне приходилось вмешиваться и помогать. Он кусал губы, хмурился, но принимал помощь, понимая, что на текущий момент его предел достигнут, и нужно больше тренироваться и поглощать энергию кристаллов, чтобы продвинуться дальше. К счастью, чересчур сильных противников сегодня нам не попалось. Так что, разобравшись со всеми, мы перешли к первому из смертельных поединков. На наше удивление, когда открылись противоположные двери арены, На песок мягко ступил боец, одетый в одни только короткие шорты, с обвязанными полосами ткани кулаками и ступнями. Грация его шагов, а также быстрый анализ тела подтвердил мои худшие опасения. Перед нами был один из ищущих пути силы, а точнее его направление кулачного боя. Одного из таких я как-то повстречал на другой арене, и его сила была весьма впечатляющей. Этот вряд ли был на том же уровне, но там я бился в полную силу и сам, А тут рядом был чихон, которому достаточно будет пропустить от противника всего лишь удар, чтобы проиграть. Предупредив парня, чтобы по возможности уклонялся от ударов, я запустил сканирование противника. Тот, легко пританцовывая, стал сближаться с нами, постоянно находясь в движении, перетекая из стойки в стойку. Это получалось у него очень легко. Он был подвижен, словно капля ртути. Так что момент атаки чихон, конечно же, пропустил. Кулак с громким хлопком ударил в место, где была его голова. И он наверняка лишился бы ее, если бы я не отодвинул парня на несколько сантиметров левее, едва увидев напряжение мышц на толчковой ноге противника. Тот словно и не удивился такому уходу от атаки и снова отпрыгнув, стал прощупывать слабые места, редкими выпадами заставляя меня постоянно быть наготове. От ударов его ног, которые он вскоре также подключил к нападениям, Воздух гудел, словно это были металлические лопасти ветряков. Точность и сила ударов была ужасающей. Попади он по моему подопечному хоть раз, того можно было уносить с арены. Это я понял сразу, когда одним из таких он разбил напополам укрепленный деревянный меч Чихона, который и так последнее время держался на честном слове. В руках у парня остался обрубок, и я понял, что нужно менять стиль ведения поединка поэтому попросил Чихонов встать неподвижно в защитную стойку, поднять оставшийся обрубок над головой в замахе и закрыть глаза. Зрители на трибунах сразу же затихли, поняв, что происходит что-то необычное. Как, впрочем, и наш противник, который мгновенно сделался серьезен и перестал улыбаться. Его пробная атака в тело неподвижно стоящего противника закончилась тем, что с атакующей ноги спали бинты, разрезанные краем моего меча, когда я попытался его достать. Он еле успел убрать ногу, но упавшая на песок арены ткань заставила противника прищуриться и стать еще более осторожным. «Сдавайся», – спокойным тоном произнес Чехон, когда тот попытался атаковать в следующий раз. «Я не хочу твоей смерти». Противник остановился, провел рукой по горлу и согласно кивнул, произнося вслух слова о поражении. Трибуны засвистели и заулюлюкули в недовольстве, требуя продолжения поединка, но мы уже расходились каждый в свой выход. «Ты с ума сошел, Бон Хё!» — накинулся на него менеджер, который занимался делами клана на арене, в том числе и ставками. «Ты почти победил! Зачем сдался? Знаешь, сколько мы проиграли?» Он не успел ответить, как на плечо неожиданно легла рука старейшины, который появился из темноты и одним этим движением заставил того замолчать. Увидев, кто стоит позади, Менеджер побелел и упал на колени. Старший подошел ближе и, протянув руку, дотронулся до шеи сына. «Я так и думал», — протянул он, ощутив, что кожа разрезана так точно, что был поврежден только верхний слой, но недостаточно глубоко, чтобы выступила кровь. «Отец, как такое возможно? Он ведь только серебряного уровня», — расстроенно произнес Бон Хё, восходящая звезда своего клана. «Который получил только вчера». Тот пожал плечами. «Убив при этом одного из демонов, с которым ты встречался в обычном поединке и проиграл». «Повелительница Шарина?» — изумленно воскликнул тот. Ответом был кивок и задумчивое чесание бороды. «Сын, у меня к тебе будет просьба», — неожиданно попросил он. Тот низко поклонился в полном послушании. «Пригласи его к нам, якобы чтобы отблагодарить за проявленное милосердие». «Скажи, что покажешь клановые техники, чтобы ему было легче в следующих боях с представителями пути кулака. Такой юный боец не сможет устоять против такого». «Мы покажем ему наши техники?» — удивился Бон Хё. «Только те, что изучают послушники», — отмахнулся как от несущественной детали глава. «А вот его стиль боя нам нужно рассмотреть получше. Призрачный клинок на подобном уровне владения, в таком возрасте... Призрачный... Клинок? Что это? Невидимое лезвие, которое мечник может выпускать по своему желанию в любом направлении. Смесь пути возвышения и пути силы. Не очень редкая техника. Любой талантливый мечник может ее освоить на определенном уровне развития. Вот только не каждый может управлять ею настолько быстро, чтобы отбить атаку, произведенную хотя бы на твоей скорости. Но это же идеальная техника? Как такой можно противостоять? удивленно воскликнул боец, еще раз дотронувшись до своей шеи. — К твоему и всеобщему счастью, подобного уровня мечников можно пересчитать в нашей империи по пальцам обеих рук, — покачал головой отец. — И новый, никому неизвестный боец может усилить любой клан. Нужно посмотреть на него лучше, и если он действительно достоин, можно смело приглашать его к нам, благо сестер у тебя больше, чем братьев. — Зачем нам мечник, отец? Удивлению бойца не было предела. Мы ведь исповедуем только путь кулака. Глупец. Старейшина покачал головой. Если его не убьют до достижения золотого уровня, потом станет слишком поздно. За ним очередь выстроится из желающих получить в клан такую сильную свежую кровь. Простите, старший. Бонхё низко поклонился. Я не подумал об этом. Тебе еще рано об этом думать. Отец, улыбнувшись, похлопал его по плечу. «Твой старший брат сейчас постигает мудрости управления кланом, и радости это доставляет ему крайне мало». Бонхё громко хмыкнул. «Я подожду его, отец, после боёв и приглашу к нам завтра. Я ведь правильно понял, что чем раньше это сделаю, тем лучше?» «Ты мой сын», — довольно улыбнулся глава клана. «Я горжусь тобой».